Глава 11. Превосходный наставник в действии. В двух предыдущих главах я рассмотрел несколько подходов, применение которых не позволяет добиться от людей и организаций соблюдения диеты и выполнения программы тренировок, которые привели бы их к желаемым целям. В этой главе описан подход, который действительно срабатывает. Побудить менеджеров освоить мысленные установки, навыки и модели поведения умелого наставника. Я рассказываю эту историю уже много лет и кратко упомянул ее в предыдущей своей работе. А здесь я впервые попытаюсь обобщить те многочисленные уроки, которые нужно извлечь из этой истории. Когда я пришел в Гарвардскую школу бизнеса как доцент, мне явно не хватало уверенности в своих силах. Я был убежден, что эта организация ошиблась, приняв меня на работу. Вместо того, чтобы пытаться максимально повысить свою эффективность, я сосредоточился на текущих задачах – преподавании – и старался просто выполнять свою работу, надеясь, что никто не будет исследовать мои способности и эффективность. Некоторое время эта стратегия срабатывала. Меня предоставили самому себе. Но приблизительно через полгода в дверь моего кабинета постучали. На пороге я увидел одного из своих старших коллег. «Добрый день, Дэвид. Вы можете уделить мне несколько минут?» — спросил он. «Конечно», — пробормотал я. «Как жаль, что нам не удается общаться больше», — продолжил он. «У вас свои обязанности, у меня свои, и мы все время заняты. Но я проходил мимо и подумал, что можно попытаться кое-что наверстать. Скажите, на какую тему вы проводите исследования?» Так как я не проводил никаких исследований, и мы оба это знали, то пустился в дебри отговорок. «Вообще-то я был очень занят, и я не уверен, что действительно готов. Меня интересует многое, и...» Он молча слушал. Наконец, я неуверенно произнес... Но, может быть, я ничего не обещаю, но фирмы, оказывающие профессиональные услуги, могут оказаться интересной темой для исследования. Он немного помолчал, обдумывая мой ответ, и это время показалось мне вечностью. Наконец он заговорил. «Знаете, Дэвид, это вовсе не глупый выбор. Я сейчас не могу припомнить никаких масштабных исследований на эту тему. Это реальная возможность сделать что-то важное». Кроме того, эта тема не противоречит принципам нашей школы, иначе я бы вам об этом сказал. Прекрасно. Замечательная идея. А затем последовал убийственный уточняющий вопрос. Какие именно аспекты этих фирм вы планируете исследовать? Я не смог даже притвориться, будто у меня есть ответ. Наверное, это был единственный раз в моей жизни, когда я не сумел найти нужных слов. Следующие его слова я буду помнить до самой смерти. «Я вижу, что вы еще не полностью продумали тему. Но я знаю людей из таких фирм, и они рассказывают мне о своих профессиональных проблемах. Я могу вам передать их контактные данные прямо сейчас, на случай, если вас заинтересуют какие-то из этих вопросов». Он описал ряд проблем управления и стратегии, с которыми сталкиваются такие фирмы. «Большинство людей, с которыми я обсуждал эту историю, соглашались, что на этом этапе разговора я был вынужден выбирать из числа тем, которые он изложил, и ответить примерно следующее «Ну, наверное, стоит обсудить с теми фирмами некоторые из этих тем». Мой коллега опять помолчал, а потом произнес «Дэвид, чем больше вы говорите о своих планах, тем интереснее мне становится. Я уже вижу, что это прекрасный материал. Вы будете выполнять важную работу, прославитесь, и мы все будем очень гордиться вами». А сейчас я попрошу своего секретаря принести вам список всех моих знакомых руководителей фирм по оказанию профессиональных услуг. «Не стесняйтесь обращаться к ним, ссылаясь на меня». Потом он посмотрел на часы и сказал, «Очень жаль, Дэвид, но мне пора возвращаться к работе. Надеюсь, что вскоре смогу заглянуть к вам, узнать, как идут дела. Пока не знаю точно когда, но надеюсь, что скоро». На том мы и расстались. Уже через 10 минут, 10 минут, его секретарь была у моей двери с отпечатанным списком имен, адресов и телефонов руководителей фирм по оказанию профессиональных услуг. Я снова почувствовал, что выбора у меня теперь нет. Мне осталось только позвонить этим людям. Они оказались интересными собеседниками и очень мне помогли. Мое исследование сдвинулось с мертвой точки. Так начался самый захватывающий этап моей карьеры. И я точно знаю, если бы мой коллега тогда не пришел ко мне, я бы еще долго не смог собраться и начать инвестировать в свою карьеру. Мне, как многим людям, свойственно затягивать с началом работы. а самодисциплина никогда не была одной из моих сильных сторон. Но оказалось, что благодаря умелому наставнику я смог сделать больше, чем когда-либо мечтал, и гораздо больше, чем сделал бы без внешнего контроля. Полезные уроки Рассказав эту историю на семинаре, я спрашиваю участников, что именно в действиях и стиле общения моего коллеги сделало его таким эффективным наставником? Как он добился того, чтобы человек, я, который только начал раскачиваться, смог взять себя в руки и заработать в полную силу? Советую вам сейчас остановиться и записать собственные ответы. Мне дают много разных ответов, но почти всегда упоминают следующее. Существование реальных согласованных стандартов. Большинство слушателей резонно замечают, что я не обсуждал с ним необходимость проведения исследований. Это было решено намного раньше – и стала предпосылкой, без которой его наставничество оказалось бы неэффективным. Так что единственная задача моего коллеги состояла в том, чтобы помочь мне выполнить уже существующее соглашение. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, часто неправильно понимают роль заранее согласованных стандартов в эффективном наставничестве. Во многих фирмах стандарты – это предъявляемые к сотрудникам максимальные ожидания, а не требуемый от них минимум, Без однозначных, не подлежащих обсуждению стандартов, наставничество не может сработать. «Попытайтесь представить такой диалог». «Наставник. Я пришел, чтобы помочь вам достичь установленного стандарта». «Подопечный. Я решил, что пока не буду к нему стремиться». «Наставник. А, ну ладно, но я все-таки попробую вас переубедить». Трагедия многих фирм по предоставлению профессиональных услуг в том, что именно такая ситуация складывается при наставничестве, в частности, среди партнеров. В главе 5 я показал, как фирма может достичь однозначного предварительного согласия сотрудников со своими стандартами. В настоящей главе я продолжу рассматривать этот вопрос, исходя из предположения, что ваша фирма действительно обеспечила такое согласие по стандартам. Контроль над соблюдением стандартов. Если исходить из предпосылки, что в Гарвардской школе бизнеса действительно существовали стандарты, то когда мой коллега начал контролировать их соблюдение, большинство людей ответило бы в тот момент, когда он постучал в вашу дверь. Не только наш разговор стал для меня четким сигналом, что стандарты реальны и их соблюдение контролируют. Возможно, более убедительным было само появление моего коллеги. Стало очевидно, что он А следил за мной в последнее время, Б смог вовремя отреагировать на мой отход от высочайших стандартов профессионализма. Он начал контролировать соблюдение стандартов, еще не произнеся ни слова. Я по сей день помню охватившее меня чувство и мысль, которая пришла мне в голову. «Ну вот, началось. Теперь уж никуда не денешься». Фирмы по предоставлению профессиональных услуг в большинстве своем имеют общий недостаток. Люди на руководящих постах не замечают проблему на ее первоначальном этапе, и не располагают достаточным временем, чтобы реагировать на нее с нужной скоростью. Чаще плохое наставничество – результат отсутствия необходимого количества времени или того, что другие заботы считаются более приоритетными. Важно подчеркнуть, что тогда моя ситуация еще не была катастрофической. Мой коллега не стал ждать, когда у меня начнутся неприятности, а своевременно предложил помощь и оказал воздействие на меня. Во многом его действия оказались настолько эффективными потому, что он находил, возможно, с трудом, Время и желание, чтобы обсуждать со мной мои слабые стороны, по одной каждый раз по мере их появления. Казалось бы, это простая профилактическая мера, но она не распространена и применять ее нелегко. Вероятно, большинство людей, в обязанности которых входит контроль или управление, предпочитают дождаться усугубления проблемы до такой степени, когда ее уже невозможно игнорировать. Ведь у нас есть и другие заботы, а обсуждать с человеком его слабые стороны – не самое приятное занятие. Я знаю об этом по собственному опыту. Когда я основал свой консалтинговый бизнес, мне впервые пришлось управлять другим человеком, секретарем-референтом. Я пытался быть хорошим руководителем, но столкнулся, по крайней мере, с двумя серьезными проблемами. Во-первых, мой секретарь работала прекрасно, и мне было сложно указывать ей, что в своей работе она могла бы улучшить. И сейчас все так же. Во-вторых, не будучи уверенным в своих навыках общения, я не знал, смогу ли правильно выразить конструктивную критику и получить нужную реакцию. Что, если она обидится и уволится? Из-за этих опасений я, как и многие менеджеры, решил ничего не говорить и не делать. Ведь в целом она хорошо работала, а от добра добра не ищут. Я решил, что буду копить свои замечания и отзывы о ее работе целый год, а затем выскажу их все сразу, во время оценки эффективности ее работы, следуя советам из учебников. По крайней мере, так я их запомнил. То есть я попытался в рамках одной встречи высказать отзывы по 17 разным темам через несколько месяцев после обсуждаемых действий и в тот самый момент, когда это должно было повлиять на ее зарплату. Вы можете вообразить себе менее эффективный способ заставить человека выслушать, принять ваши замечания и отреагировать на них. Но именно так все время поступают компании, оказывающие профессиональные услуги. Обсуждение вопросов оплаты – самый неподходящий момент для попыток заставить сотрудника вникнуть в ваши слова об эффективности его работы, признать имеющиеся в этой области проблемы и участвовать в разработке их решения. Совмещая обсуждение этих тем в одной беседе, вы, по сути, просите его рискнуть своими доходами. Даже осознавая свои слабые стороны, человек не станет признавать их в этот момент, чтобы не потерять свои деньги. «В конце концов, я усвоил этот урок, который должны выучить мы все». Чтобы эффективно повлиять на способность моего секретаря работать лучше, мне нужно было последовать примеру моего коллеги по Гарвардской школе бизнеса, подходить к ней, не назначая формальной встречи, и обсуждать недоработки по мере их появления, когда это совершенно не влияло на зарплату. Я не утверждаю, что достиг в этом грандиозных успехов, но в конечном счете понял, к чему нужно стремиться. Отсутствие формальностей и графика Где бы в мире я не рассказывал историю о своем наставнике в Гарвардской школе бизнеса, слушатели почти единогласно заявляли, что отсутствие формальностей и графика – один из факторов его успеха. Большинство людей соглашаются, что наибольшую роль в их развитии сыграло неофициальное общение. И лишь немногие признают хоть какое-то влияние на их развитие формальных процессов, ежегодные оценки эффективности, консультаций, даже программ обучения. С этим связана одна из вечных загадок управления – Прекрасно зная, что эффективно повлияло на нас, мы продолжаем применять в отношении окружающих другие приемы и методы. Правда в том, что все формальные, плановые процессы оценки эффективности обречены на провал. Более подробно эта точка зрения рассматривается в книге Тома Коинса и Мэри Дженкинс «Отмените оценку эффективности. Почему она вредна и что делать вместо нее?» Возможно, системы оценки эффективности и в больших, и в малых фирмах позволяют прийти к решению об оплате, выполнить требования законов и нормативов по управлению людскими ресурсами или достичь множества других целей. Но эти системы никогда не помогают повысить эффективность работы. Мы все через это прошли. Всем нам по-настоящему помогает развиваться только личное внимание и наставничество. Он говорил только обо мне. Большинство слушателей отмечают, что мой старший коллега лишь вскользь упомянул организацию, где мы оба работали. Он не взывал к моему чувству ответственности или долга, не говорил ничего вроде «Помните, Дэвид, именно такого качества работы ожидают от вас здесь, в Гарварде. Позвольте напоминать о ваших обязательствах». Более того, он даже не говорил о своих ожиданиях, не давал никаких оценок. «Вы меня немного разочаровали, Дэвид». Фактически он говорил только об одном – обо мне. Именно поэтому разговор так меня увлек. Мой коллега говорил лишь о поиске темы, которая будет соответствовать моим – а не его интересам или потребностям организации. Многие менеджеры думают, что производят впечатление, когда говорят «Мы пытаемся достичь того-то. Наша фирма идет в таком-то направлении. Мир ожидает от нас следующего». Даже если все ими сказанное правда, эти менеджеры игнорируют одно характерное свойство человеческой натуры. Для большинства людей самая увлекательная тема – они сами. Очевидно, я не единственный эгоцентрик в мире. Чтобы безраздельно завладеть моим вниманием, говорите со мной обо мне. Заговорить о чем-то другом, и, скорее всего, мой интерес к теме резко упадет. Подход моего коллеги основывался на понимании им простого факта. Человек гораздо охотнее и успешнее преследует цели, продиктованные его собственными интересами, чем те, которые ему навязывают извне. Рассказав вам о своих целях, я неизбежно даю вам право стоять у меня над душой. Вы сможете расспрашивать меня о том, насколько я продвинулся в достижении поставленных целей, и я не обижусь. Вы получаете возможность управлять мной и контролировать меня в той мере, в которой это необходимо. Но если вы попытаетесь навязать мне ваши цели, то каждый ваш вопрос о продвижении к вашим целям будет меня раздражать, и конечный результат будет значительно скромнее, чем мог бы быть, воплощая я самостоятельно выбранные цели. Я говорю об этом из практических соображений, а не в качестве назидания. Наставник добьется лучших результатов для организации, если узнает, чем может увлечься его подопечный и найдет способ обратить это на благо организации. Так все окажутся в выигрыше. Конечно, если человек ничем не увлечен или его интересы не могут принести пользу организации, то задача наставника ясна. Срочно и активно помочь этому человеку уйти на другую работу, где его увлечение или отсутствие такового – будет уместным. Мой наставник задавал вопросы так, чтобы я сам мог выбирать цели, но, важный момент, во время этой встречи я обязательно должен был что-то выбрать. За любезным фасадом моего коллеги скрывалась железная решимость. Он проявлял заинтересованность. Мой коллега, помимо того, что вел разговор обо мне, сделал еще одну удивительную вещь. Он заставил меня искренне поверить, что заинтересовался мной лично. пусть даже немного. А сейчас подумайте, как бы отреагировали на это вы. Представьте, что человек, который должен выступить в роли вашего консультанта и наставника, убедит вас, что интересуется вами и заботится о вас. Это было бы важно для вас? И наоборот, если бы вы сомневались в искренности интереса и заботы со стороны этого человека, это повлияло бы на эффект, производимый на вас его словами. Думаю, что могу с уверенностью предсказать ваш ответ. «Да, влияние человека на меня – зависит от моего мнения о том, насколько он мной интересуется. Здесь возникает другой немаловажный вопрос. Обучившись нужным словам и действиям, может ли человек умело притворяться, будто вы его интересуете? Или на вас произведет должное впечатление лишь подлинный интерес? Ответьте, исходя из собственного опыта, насколько легко вы способны распознавать притворный интерес. О себе могу с уверенностью сказать, «Обмануть меня в этом можно лишь один раз». В книге «Советник, которому доверяют» я с авторами рассмотрел эту тему в контексте общения с клиентами, а не коллегами одного уровня или подчиненными. Оказывается, эти проблемы и большинство ответов одинаковы во всех контекстах. В основном, если не всегда, люди поддаются влиянию тех, кому доверяют, а доверие может вызвать лишь реальное чувство, а не его имитация. Выступая в роли руководителей или наставников, большинство менеджеров не могут убедить собеседника – что действительно в нем заинтересованы, зачастую потому, что он чувствует фальш в их словах и поведении. Он не критиковал меня. Мой коллега из Гарвардской школы бизнеса ни разу не высказался обо мне в отрицательном духе. Он не критиковал меня, даже когда замечания были бы уместны и оправданы. Здесь требуются исследования, а вы их не проводите. Вы преподаете уже лучше, но все же вам не достает мастерства. Почему он не критиковал меня? Из-за своей тактичности? Возможно. Но я думаю, что он воздерживался от критики, потому что осознавал одну из главных истин относительно человеческой натуры. Нет хуже способа заставить человека признать и исправить свой недостаток, чем критика. Людям свойственно автоматически занимать оборонительную позицию в ответ на критику, насколько бы обоснованной и справедливой она ни была. Уже потом я спросил моего коллегу, почему он никогда не высказывал критических замечаний и оставлял мне самому расшифровывать скрытый смысл его слов? Он ответил. «Дэвид, я давно понял, что если двое знают какой-то факт, его ни к чему высказывать вслух. Есть лучшие способы передать нужное сообщение. Главная задача – сделать так, чтобы собеседник признал твою правоту, не теряя при этом лица. Этот навык нелегко освоить и применять на практике, но он позволяет достичь нужного эффекта в разговоре с собеседником, не прибегая к критике. Он по-настоящему помог мне. Многие люди замечают, что мой коллега наверняка очень повысил мою мотивацию, предоставив контактные данные полезных людей, чтобы я смог начать исследование. Да, это правда. Я уже не одно десятилетие работаю с людьми по всему миру и часто спрашиваю, кто из вас считает, что ваш менеджер, наставник или руководитель – не просто требует от вас больших свершений, а действительно помогает в этом? Ответ не радует. Так считают всего около 10% ответивших. Но посмотрите на эту ситуацию с точки зрения психологии. Если бы кто-то спросил, чего вы хотите добиться, и стал первым помогать вам, разве вы не почувствовали бы, что обязаны сделать следующий шаг? За подробной информацией об этом психологическом принципе обратитесь к книге Роберта Чалдини «Влияние». Менеджерам, наставникам и руководителям, для меня все это синонимы, нужно извлечь из вышеизложенного очевидный урок. Если вы хотите получить от человека нужную реакцию, сначала узнайте, чего он хочет, и помогите ему продвинуться к желаемой цели. Планируя встретиться с человеком и дать ему советы или указать направление, каждый раз задавайте себе вопрос. А он сам поймет, что эта помощь важна для него. Если ответ отрицательный, то вы не готовы к этой встрече. Он сосредоточился на первых осуществимых действиях, а не на окончательной цели. Многие указывают, что мой старший коллега подчеркивал неконечную цель, например, вы должны написать книгу, а небольшие, тщательно подобранные, легко выполнимые шаги. Вы сможете позвонить этим семи людям? Очевидное правило, но мы в большинстве своем то и дело его нарушаем. Мы пытаемся воодушевить и мотивировать человека, установив стандарты эффективности и заявив ему «иди на мировой рекорд». Но чтобы «заманить» человека на путь самосовершенствования, в большинстве случаев не следует озвучивать задачу целиком. Необходимо сосредоточиться только на небольших улучшениях, которые можно осуществить в данный момент. Именно так поступают хорошие наставники во всех направлениях деятельности. Тренеры, работающие со спортсменами высокого класса, сосредотачиваются на задачах по порядку, стремясь к небольшим улучшениям в каждой области. Они не вздергивают планку в один миг на метр, но поднимают ее постепенно, позволяя своему подопечному наращивать достижения с каждым разом. Именно так воспитывают чемпионов мира. Он вселил в меня уверенность. В своей недавней статье «Управление. Что для него действительно нужно?» «Management. What it really takes?» я подчеркиваю, что вы не сможете оказать человеку действенную помощь в развитии, пока не выясните, почему он не дотягивает до нужных стандартов. Моя проблема заключалась в отсутствии уверенности, что мне по силам исследования и написания работ. Это удивляет тех, кто знает меня сейчас. Подразумевая и открыто высказывая уверенность, что я справлюсь, коллега помог мне преодолеть эту серьезную помеху на пути к достижениям. Судя по отзывам, которые я слышал по всему миру, с ней сталкиваются очень многие люди. Он сдержал свое слово. Мой коллега выполнил свое обещание, причем невероятно быстро. И это подстегнуло меня – Было бы невежливо не позвонить людям, список которых он мне дал. Кроме того, он задал тон нашим отношениям. Вы должны выполнять свои обещания. Все предельно ясно. Если вы хотите, чтобы ваши люди выполняли свои обязательства, подайте им пример. Ученик не может соответствовать стандартам, до которых не дотягивает его наставник. Соображение напоследок. Эта история подтверждает уроки, которые усвоили и описали другие авторы. Работа Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», впервые опубликованная в 1936 году, остается эталоном среди книг о том, как научиться общению с окружающими. Книга Бланчерда и Джонсона «Менеджмент одной минуты» – прекрасное руководство для тех, кто начал задумываться на эту тему. А книга Питера Фрица «To our manager» подробно и точно описывает, что может сделать руководитель, чтобы добиться эффективности. Но тайна толстого курильщика остается нераскрытой. Если столько людей предложили такие мудрые практические советы, а их работы широко распространены и понятны, то почему так много менеджеров, не способных применить всю эту мудрость на практике? Стоит отметить, что многие из нас нередко применяют уроки и подходы, описанные выше, в своей повседневной жизни. Общаясь с семьей, друзьями или соседями, мы часто проявляем неформальный подход – распрашиваем, помогаем и поддерживаем, стараясь придать людям больше уверенности в их силах. Но обычно мы так поступаем только в личной жизни, а не на работе. Мы ведем себя как наставники, лишь когда человек нам действительно интересен. В любом случае мы получаем в ответ то, чего заслуживаем.